Глава 8. Полина. В тот миг, когда белый свет заполнил приёмный зал магистрата, я не поверила своим глазам. Как? Почему Андре смог пробудить алтарь? Он же тёмный, хоть и умеет управлять светлой магией, но ошибки быть не могло. Светлая магия выбрала нового магистра, им стал Андре, граф Вейран, обратился кёрнер Конри Этот молодой человек, действительно ваш родственник? Андре насторожился в ожидании ответа. Я тоже. И в зале стало тихо-тихо. Наверное, если бы Анри ответил шёпотом, мы бы всё равно услышали, но он только холодно сказал: "Да, он мой брат". Андре усмехнулся. Я видела, как хмурится Пьер и кусает губы, и как безумно посмеивается Кёрнер. Я так и знал, что их трое. Я с трудом разобрала слова магистра тьмы. — А знаешь, что веселее всего, Элиан? Он теперь неприкосновенен. Его в пустоту не сошлешь. Андре чуть обернулся и одарил коллег долгим пронзительным взглядом. А люди в зале зашумели, заволновались, словно морской прибой. В этом шелесте сложно было разобрать, кто что говорит, пока вдруг не раздалось». Да здравствует магистр Света, и десятки голосов подхватили. Да здравствует магистр. Но Андре казалось было всё равно. Он развернулся к алтарю, провёл ладонью по его поверхности, будто лаская, и алтарь слабо засветился, делясь с ним магией. Что ж, раз всё решено, попрошу перенести алтарь в Светлую башню, обратился он к магистрам. А я пойду собирать вещи к переезду. И такой же кошачьей походкой направился к двери, вызвав ещё одну ниму из сцену. Что это было? Алтарь выбрал магистра, глухо сказал Пьер. Можете расходиться, граф Фейран, вас и ваших спутников попрошу задержаться. Анри замер, и я рядом с ним. Вдруг стало страшно. Такая сила в руках Андре. Это ли не приговор всем нам? Теперь его ничто не остановит. А Пьер спустился по ступенькам с возвышения, на котором стоял алтарь, и замер перед нами. Чего хочет ваш родственник? спросил он безжизненно. Ваший смерти, спокойно ответила Анри. Но я понимала, насколько показное это спокойствие. Не бойтесь магистра Элиан. Я ничего не боюсь, ответил Пьер. Видимо, сегодня Его эмоции снова улеглись, или же он обрел над ними контроль. «Что ж, тогда мы с супругой покинем вас. Надеюсь, встретимся нескоро». «С супругой?» С лица Пьера, казалось, разом слетели все краски. «Элиан, ты разве ослеп?» — присоединился к нам Кернер. «Магия этой парочки голубков изменилась и перемешалась. До сих пор видно». Мои поздравления, граф, графиня. Долгие лета и многочисленного потомства вам. А я-то думаю, почему у меня всё время лица меняются? Вот оно что. Так как Мисьян женился до того, как пришёл сюда, то его кандидатура как магистра отпала и стала возможна другая, куда более неудобная. Что уж скрывать? Значит, слухи-то такие оказались не совсем слухами, да? Мне на миг показалось, что у магистра тьмы банальная истерика. Он вел себя странно и веселился там, где ничего смешного не было. А Пьер отступил на шаг, будто проводя невидимую черту между мной и им. Мне хотелось попросить прощения. Да, я ни в чем не виновата, но он ведь надеялся. А теперь надежды нет. «Что ж, идите, господа», — милостиво разрешил магистр тьмы. Грядут суровые времена. Вряд ли новый магистр света пожелает сотрудничать с нами, судя по тому, что это он пытался меня убить. Надо было догадаться сразу. Эти зелёные глаза, фамильные черты, но кто же знал, что у Виктора есть ещё один сын? Нет, я думал, но не был уверен. Тьма Кёрнер махнул рукой и пошёл прочь. Что это с ним? Растерянно спросил Фил. Его пророчества мрачны, ответил Пьер. Он не рассказывает до конца, но полагаю, ничего хорошего гарантий ждать не приходится. Поздравляю с браком, Полли. Ты очень долго к этому шла, и я рад, что граф оказался достоин твоей любви. Я заметила, как вспыхнуло лицо Анри, ещё бы мгновение, и он бы ударил Пьера. Несмотря на то, что Пьер магистр пойдём фил отвлёк брата. Нам тут больше делать нечего, а дома волнуются. И отпразднуем наконец, пока есть такая возможность. Да, ты прав, Анри зловещно улыбнулся и покосился на Пьера. Думаю, здесь моё вмешательство больше ни к чему. Счастливо оставаться магистру Элиан из-за навести зеркала. Андре настроен решительно после чего протянул мне руку и увлёк прочь из зала снаружи стало ощутимо прохладнее видимо восстанавливалось долгожданное равновесие по небу плыли белые облачка похожие на клочья ваты а я недоумевала как можно чувствовать себя такой счастливой и несчастной одновременно или мне передались эмоции анри сжала крепче его руку он-то что расстраивается Мне никто не нужен, кроме него. Может, сократим путь, попросила мужа. Надо же, мужа, пора привыкать. До ближайшей кондитерской, улыбнулся он. Нет, до кондитерской мы дойдём сами, а вот в гимназию можно и привычным способом. Хорошо. Он обнял меня за талию. Тогда кто помнит, где тут кондитерская? К счастью, она обнаружилась за углом. Её легко было отыскать по умопомрачительному запаху свежей выпечки. Выбор пирожных вышел недолгим, потому что у меня разбежались глаза, и я попросила все. И уже четверть часа спустя мы с двумя большими коробками входили в уютный домик, служивший нам укрытием. На встречу тут же поспешила графиня Анжела, увидела нас, присмотрелась и только охнула от удивления. А затем обняла обоих так крепко, что я едва не задохнулась. Поздравляю, дети мои, расцеловала в обе щёки. Я так рада, вы хоть бы предупредили. Мы и сами до конца не знали, признался Анри. Спасибо, мама. Фил, отнеси коробки в гостиную. Алис, не заваришь чай? Только в честь праздника, улыбнулась она и умчалась вместе с Филом. А мы остались втроём. Графиня Анжела растроганно утирала слезы. Анри и вовсе растерялся, а мне тоже хотелось рыдать от счастья. Только сейчас наконец-то начинала понимать, что на самом деле вышла замуж за Анри, что это не сон, не бред, а самая настоящая правда. «Рассказывайте», — потребовала мадам Анжела, когда поток слез и поздравлений иссяк. Мы расположились на террасе, чтобы насладиться тёплыми лучами солнца. И Анри вкрадце поведал, почему вдруг так поторопились со свадьбой и что произошло в зале магистрата. Анжела только вздохнула. Значит, алтарь признал Андре? удивлённо переспросила она. Удивительно, но магия сама знает, чьим рукам довериться. Возможно, дело в его крови, ответил Анри. У Фила тоже давно проснулись способности ко всем трем видам магии. Уверен, если бы брат прикоснулся к алтарю, он бы обязательно откликнулся. «Фил, исключение», — сказала Анжела. «А Андре, если я правильно понимаю, не работает с пустотой. Значит, ошибка исключена, и его свет действительно силен». «Что-то не похоже», — фыркнул мой муж. «А я была втайне согласна с Анжелой». Ведь светлая магия ждала целый год. Не может быть, чтобы она далась в руки тому, кто её недостоин. Чай готов, выглянуло из домика Лис. Идём. Андрей протянул мне руку, помогая подняться. Хватит об Андре. Сегодня наш день, и ничто этого не изменит. Ты прав, любимый, ответила я, обнимая его. Так в обнимку мы и вошли в гостиную, а где вторая коробка с пирожными? Взгляд Анри посуровил. Фил, ты их точно поставил куда надо? На столе обе, заглянул в комнату Филипп. Ой, а куда она подевалась? Они же рядом были. Вилли, крякнул голос Анри, но вместо мальчишки в гостиную вошёл Итйен. Спит он. Не шумите, шикнул на Анри. Опять ведь всю ночь где-то бродил. Что-то мне в это не верится. Позвольте убедиться, Герцог. Прошу. Дереал сделал шаг в сторону, а мой муж поднялся по лестнице на второй этаж. Мы следовали за ним. Количество любопытных росло. Под дверью прислушались, но внутри царила тишина. Анри кивнул нам и резко распахнул дверь. От пирожных осталась разве что половина коробки, а Вилли и его поддельник попытались быстро стереть крем с губ. Куратор Синтер возмущённо воскликнул: "Филь, вы что здесь делаете?" — Услышал, что ты вернулся, и заглянул в гости, — ответил молодой смуглый мужчина. А тут и выразительно покосился на коробку, в которой осталось штук семь пирожных в голубой и розовой глазури с сахарными цветами, которые казались почти что настоящими. — Ой, Полли, ты замуж вышла, — подскочил Вилли. — Теперь вы и вовсе пахнете одинаково. Поздравляю. И повис на нас санри. Вот как его ругать? Герцог Дориаль только махнул рукой и вышел из комнаты, поняв, что его сыну грозит не трёпка, а максимум аллергия на сладкое. Анжела, посмеиваясь, поспешила за ним, а мы пригласили Вилли и негаданного гостя уничтожать остальные пирожные. Оказалось, что даже полторы коробки сладостей могут стать настоящим пиром. Если Фил и Лис – ограничились скромными поздравлениями. А графиня Анжела снова расчувствовалась. То куратор Синтер, наставник Филиппа, говорить умел и похоже любил. Зато сразу стало весело. Мы хохотали так, что заболели животы. Забылся и Андре, и магистрат, и то, что уже завтра придётся принимать какие-то решения. А раз уж все пришли в хорошее расположение духа, то ли спасла ли за отцом. Свадьба всё-таки Пусть и директор присутствует. Директор, как выяснилось, умел болтать не хуже подчинённого, и когда речь шла не о дорогих ему людях, оказался вполне приятным человеком. За разговорами не заметили, как за окнами наступила глубокая ночь, а в коробке осталась одна корзиночка с лимонным кремом, а половина гостей уже дремала в креслах. Только Фило не было видно, но куда он подевался, не знала и искать не стала. Лиза же здесь задремала на диванчике. Значит, и фил явится. Идём спать? спросила мужа. Устала. Ласково коснулся он щеки. Немного. Разве бывает такое безграничное счастье? Андрей, я думал, что нет, с улыбкой ответил он и вдруг подхватил меня на руки. Ты что делаешь? зашипела я. Тише, разбудишь всех на свете. Пришлось замолчать, пока Андрей свёрнул к нашей спальне. Лишил двери на миг поставив меня на ноги, а затем подхватил обратно на руки и донёс до постели. "Дверь запри", рассмеялась я, а то мало ли кто захочет нас поздравить посреди ночи. "Пусть только попробуют", пригрозил муж. "Очень пожалеют", и поцеловал меня. Сразу стало так хорошо, что голова закружилась от счастья. Бывает или нет? Оказывается, что бывает. И можно бесконечно долго таять в объятиях самого родного мужчины на свете, целовать его, касаться, обнимать и верить, что больше никто не разлучит, даже если небо упадёт на голову, а затем уснуть в его объятиях и впервые за долгое время видеть счастливые сны.